Хороший остров. Космический корабль приземлился на острове. Всякий нормальный остров со всех сторон окружен водой, поэтому добрики не знали, есть на новой планете еще какая-нибудь земля или нет. А остров оказался хороший. На нем росли деревья, стояли горы, текла речка с прозрачной водой, а берега были покрыты мягким песочком. Песочек был красный, вода в океане — желтый, трава и листья — голубыми. Но добрики к этим цветам быстро привыкли. Зато не сразу они привыкли к тому, что на новой планете было два солнца. Одно было побольше и поярче, другое — поменьше и не такое горячее. Как только заходило одно солнышко, тут же поднималось второе. Поэтому ночью совсем не было. Тогда добрики решили днём считать время, когда на небе светит солнце побольше, а ночью, когда поменьше. Ветер дул только с двух сторон. Днём был ветер с апельсиновым запахом, а ночью — с клубничным. И добрики решили, что всё-таки на планете есть ещё земли. На одной земле растут могучие апельсины, а другая покрыта дремучей развесистой клубникой. На этом острове апельсинов не было, зато росло множество других деревьев. На деревьях висели незнакомые плоды. На вид они были очень привлекательные, и добрики решили их попробовать. Им уже так надоела космическая еда. Но как только они подошли к первому дереву, оно убежало. Корни дерева были как ноги. Дерево выдергивало их из земли и бежало так быстро, что добрики никак не могли его догнать. Такая же история повторилась и со вторым деревом, и с третьим. А потом вся роща, будто табун лошадей, ускакала куда подальше. Добрики заметили, что деревьям вообще на месте не сиделось. Поспав ночью, они шли к реке на водопой. Попив корнями ногами воды, они уходили в горы и качались от апельсинового ветра. Им это очень нравилось. Иногда они вообще уходили неизвестно куда. Добрики немного приуныли. Апельсиновый и клубничный ветер пахли так вкусно. А фрукты были такие красивые, такие аппетитные. Неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы не Добрик по имени Фантик. Фантик любил играть на дудочке. Он даже взял дудочку в космос, потому что она была маленькой и легкой. Добрики любили слушать, как Фантик играет. Они вспоминали родную планету и пели любимые песни. И вот утром Фантик пошел гулять со своей дудочкой. Он дошел до реки и увидел, что там как раз собрались деревья. Фантику стало грустно. Он так давно не пробовал свежих фруктов. Он сел на землю и заиграл на дудочке грустную песню. Он играл, позабыв про все на свете, а когда поднял голову, то увидел, что все деревья собрались вокруг него. Он сидел как бы посреди рощи. От неожиданности Фантик выронил дудочку, и музыка кончилась. И тогда деревья стали качаться и скрипеть, словно просили играть еще и еще, и Фантик снова заиграл. Деревья слушали и покачивались вместе с музыкой. Покачивались и вздыхали. Было видно, что им очень нравится музыка. И когда эта мелодия закончилась, Фантик заиграл другую, веселую песню, под которую очень любили плясать добрики. И деревья тоже заплясали. Они так подпрыгивали и крутились, что с них посыпались все созревшие фрукты и орехи. И когда Фантик закончил концерт и раскланялся, Деревья захлопали ветвями, как будто аплодировали. Когда деревья ушли, Фантик позвал всех добриков, и они собрали плоды. Они были самые разные. Круглые, как яблоки, вытянутые, как груши, похожие на бананы, похожие на кубики, зеленые, и фиолетовые, красные, желтые, синие оранжевые, пёстрые, в полосочку, в клеточку. Но все <связи> такие вкусные! Добрики принесли их на поляну, где стоял космический корабль, и устроили настоящий пир. Ели и пели. И тогда из космического корабля вышел добрейшина-мудрик и сказал, «Нам песня строить и жить помогает». И за эти умные и красивые слова ему достались самые большие, самые сладкие фрукты.